Глава пятнадцатая, в которой я начинаю вспоминать, но уже не уверен, что оно мне было бы надо. Часть первая. Я вспомнил. Реально вспомнил. Не все, конечно. Но по какой причине мне знакома Комарова Александра Сергеевна? Теперь знал наверняка. И еще теперь я знал, почему она вызывает у меня противоречивые эмоции. Но, честно говоря, от нахлынувших картинок, которые заполнили голову, хотелось громко материться. Я невольно подумал о том, что вполне, может быть, лучше было бы и не вспоминать. Ибо то, что нас связывало с Комаровой, это просто твою мать. По-другому не скажешь. Главное, сам не успел сообразить, как всё произошло. Шел, вдруг резко закружилась голова, а потом, словно в кино, начали мелькать кадры. И я точно понимал, что не схожу с ума, что вижу воспоминания настоящего Максима Сергеевича. Не знаю, как это выглядело со стороны. Наверное, странно, мне показалось, что я вырубился. По крайней мере, то, что земля поплыла куда-то в сторону, успел понять как только открыл глаза первое, что увидел взволнованное лицо Владимира Александровича Калинина. Он сидел рядом и совал мне под нос ватку, отвратительно воняющую на шатырном спирту. «Э, «Максим Сергеевич, вы чего, напугали нас до чертиков просто?» Начальник первого отдела выглядел очень взволнованным и был бледным, как смерть. Естественно, ему для полного счастья не хватало, чтобы еще проверяющий, Из Москвы, возле заводских елочек, концы отдал. Тогда вообще все станет хорошо. Я осторожно повернул голову. Та же площадка перед главным управлением, где мы беседовали с Филатовой. Сижу на земле. Вернее, наполовину сижу, а наполовину лежу. Голова благополучно покоится на чьей-то груди. И грудь это женская. Приятная, надо отметить. Поднял взгляд. Со скорбным лицом сверху вниз в мои глаза с выражением «Марии Магдалены» смотрела Нина Ивановна. Значит, и грудь тоже ее. Все-таки нашла, как подобраться. Удивительно настойчивая барышня. Она помогала, поддерживая меня. Поэтому частично я на Филатову опирался, частично на ней почти лежал. Кстати, Ниночка даже пожертвовал своим платьем, потому что сидела она, как и я, на земле. Наверное, в момент, когда упал, подбежала и постаралась хотя бы усадить, чтоб совсем уж не валялся посреди двора. И я поелозил задницей. Под ней что-то имелось, значит, и тут позаботились. Не бросили начальство на голой земле. «Как вы себя чувствуете?» Рядом пристроилась на чемоданчике с красным крестом незнакомая женщина. Поверх одежды на ней был накинут белый халат. Она прицепила к моей руке аппарат, которым мерило давление. Аппарат, с одной стороны, выглядел знаком, а с другой, вместо круглого приспособления, показывающего цифры, в крышке коробки стоял какой-то градусник, соединенный с рукавом. Только градусник смотрелся больше стандартного, которым меряют температуру. Видимо, это был предшественник современного тонометра, а женщина, наверное, была штатным врачом. «Спасибо, хорошо», — ответил я с удивлением, понимая, что на самом деле нет больше ни головокружения, ни темноты, затянувшей меня в беспамятство. Признаки недомогания исчезли вместе с тем калейдоскопом картинок, который мелькал перед глазами перед тем, как я выругался Но я их, эти картинки, хорошо успел рассмотреть в деталях. Вполне очевидно, память Максима Сергеевича имеет именно сейчас, решила вдруг подкинуть мне информацию. Правда, выборочно, а главное, совершенно непонятно, почему в данный конкретный момент. Может, сказался стресс, не знаю. Два дня были слишком насыщенными, а может, так задумано. И опыт моего предшественника будет загружаться в новое сознание вот такими порциями. Вполне возможно, если информация хлынет в полном объеме, я просто чокнусь. Может ведь такое быть. Например, тело, опасаясь перегрузки, решило давать воспоминания порциями. включился типа некий режим самосохранения. Максим Сергеевич Калинин упорно совал мне в нос отвратительно пахнущую вату. При этом он явно мешал доктору, который пыталась в полевых условиях измерить давление. «Э, да нормально все. Я принял полностью сидячее положение. Мою голову, до этого покоящуюся на груди Филатовой, Нина Ивановна отпустилась явно неохотой. Я посмотрел вниз. Судя по всему, под задницу у меня чей-то пиджак. «Э, — Мы не стали вас никуда тащить. Вот доктора сразу позвали, мало ли. А я, что мог, вам подсте подстелил калин виновато пожал плечами пиджак похоже его он сегодня был одет по гражданке и в данную секунду на особисте имелась лишьшая рубашка сто двадцать на восемьдесят в космос можно отправлять доктор сняла с меня свою приблуду и свернув спрятала ее продолговатую коробочку как ощущение товарищ беляев смотрите на кончик следите глазами Женщина поводила указательным пальцем. Вверх, вниз, стороны. Убедилась, что я вполне в состоянии двигать адекватно глазами, или не знаю, в чем она там хотела убедиться. а «В общем, я думаю, это переутомление. Наверное, спали мало, напрягались много, нервы опять же. Вы не юноша с крепким организмом, Максим Сергеевич. Тридцать пять как-то». Я бы рекомендовала покой и обратиться в поликлинику по месту жительства, либо можно в нашу. Но вы же все равно не послушаете. Я это по вашему взгляду вижу. Орветесь, быстрее вернуться к делам. Доктор поднялась на ноги, спрятал тонометр в чемоданчик. Калинин ее поблагодарил. Искренне. Могу представить, что бедолага пережил за время моего беспамятства. Он, наверное, не только с карьерой в этот раз попрощался, но и с собственной башкой, которую, если столичный проверяющий не придет в себя, оторвут к чертовой матери. — Вы как, встанете? Владимир Александрович подхватил меня под руку, помогая подняться. Филатова, на удивление молчаливая, застыла рядом, отряхивая платье. Да встану я, встану, нормально все. Видишь, вон, доктор сказал, можно в космос. Наверное, действительно, просто устал, вот и все. Я потряс головой не сильно, чисто для проверки. Нет, ничего не произошло, все отлично. Соображаю, стою крепко на ногах. Однозначно был приступ, связанный с тем, что мозг получил постороннюю информацию. Но остальные ведь этого не скажешь. Владимир Александрович, мне нужна машина. Калинин замер с пиджаком в руках. Он как-то, как раз поднял его с земли и пытался придать божеский вид. «Э, какая машина? Э, ну, вы чего, Максим Сергеевич? Если нужно ехать, то вы скажите, я отвезу. Но одного вас не пущу. Слушай, Владимир Александрович, вы все коллективы на меня за эти два дня удивительным образом загребли. И я вас всех за эти два дня готов возненавидеть. Поэтому просто делай, что говорю. Без всяких тупых комментариев, вопросов и предложений. Ясно? Мне нужна машина. Хочу съездить в одно место. Был бы мне нужен ты, я бы сказал. Ключи. Протянул руку в сторону ошалевшего от моей речи Калинина. Реально, замудохали. Надоело миндальничать и делать вид, будто ничего странного не происходит. Потому что на самом деле происходит очень до хрена чего Калинин молча вытащил из кармана ключи от «Волги» и вложил их в мою ладонь. «А вот и чудно!» Я еще раз отряхнул брюки, которые испачкались сильнее всего, а потом направился обратно к зданию управления завода. Филатова, на пару с начальником перводела, остались стоять на месте, глядя мне вслед. Я спиной чувствовал их взгляды. Вообще, изначально как раз собирался разыскать Владимира Александровича перед тем, как все приключилось, но теперь необходимость в этом отпала. Я точно знал не только, кто такая Александра Сергеевна, но и заодно, каким боком тут гражданка Маслова тоже. Вошел внутрь, на лифте поднялся на нужный этаж и прямиком двинулся к кабинету. Когда открыл дверь, Комарова сидел за столом, добросовестно изучая личные дела. Какая молодец! Мог бы я подумать, но не стал, потому что ни хрена она не молодец. Собирайтесь, едем! Бросил девушке прямо с порога. Она подняла голову, уставившись на меня удивленным взглядом. — Что смотрите, Александра Сергеевна? — Идемте, — говорю. Дело у нас с вами имеется общее, так сказать. Жду вас внизу. И пиджак мой захватите, там в кармане удостоверение и права.